1С Паблишинг представляет Екатерина Тимошпольская Школа Кати Ершовой Мозг Диплодока и интервью с монстром Читает автор Глава первая. Сентябрьское счастье Лето пролетело, промелькнуло июньскими дождями, июльской жарой, сочным арбузным августом. «31 августа Катя Ершова?» «Нет, учительница теперь уже третьего класса «Б» Екатерина Михайловна Ершова снова и снова перебирала письма, присланные ей учениками». «Мамуля?» – позвала Катя. «Можно тебя на минутку?» Елизавета Николаевна вошла в комнату дочери. «Волнуешься, Катюша?» – спросила она и села рядом. «Мама!» «Завтра 1 сентября», – взволнованно начала Катя. «Как там мои дети?» «Выросли, наверное. Вдруг я их не узнаю. Вдруг они меня забыли?» «Катя, Катя!» Елизавета Николаевна покачала головой. «Ты сама еще ребенок. Ну как они могут тебя забыть? Ты что? Посмотри на письма, которые они тебе писали все лето. Вот же они, перед тобой!» Елизавета Николаевна взяла в руки листочки, разложенные на столе. «Давай почитаем вместе!» – предложила она. «Гуляя по магазинам, забрели в Ашане на школьный базар». «Это письмо Анечке. Помнишь, она пришла к нам в класс в конце года», – объяснила Катя. «Читай, читай дальше», – попросила девушка. «Мама, мне ручки купили, а теперь давай Екатерине Михайловне купим. Мы же в прошлом году покупали». «Сейчас я наберу еще и целую горсть карандашей. Посмотри, как я по Екатерине Михайловне соскучилась на целых двадцать штук!» Елизавета Николаевна закончила читать письмо. «Мама, Анечка соскучилась на двадцать карандашей, представляешь?» Засмеялась Катя. «А вот письмо от Дани Веселкова», сказала Елизавета Николаевна. На листке бумаги было написано крупными буквами. «Дорогая Екатерина Михайловна, скучаю, пишу и скучаю. Как вы там? Надеюсь, что вы хорошо отдохнули и набрались сил, потому что они вам точно понадобятся». «А вот от Яси Бегунковой, от Димы Думцева, от Лёни Старостина» Елизавета Николаевна перебирала письма. «Ох!» – заволновалась Катя. «Завтра в школу. все точно будет хорошо?» «Точно, точно!» — Елизавета Николаевна обняла дочь. «Вот увидишь! Кстати, ты что-то решила?» — спросила она неожиданно. «Ты про Игоря?» — Катя смутилась. «Про него!» — Елизавета Николаевна вздохнула. «Мальчик тебе еще в мае сделал предложение, а ты все думаешь». «Женщины всегда думают долго», — возразила Катя. «Тем более, когда речь идет о таком важном вопросе, как свадьба». «Но ты его любишь?» спросила Елизавета Николаевна, заглядывая в глаза дочери. «Если да, так что же медлишь?» «Очень», призналась Катя. «Очень люблю, мамочка, но хочу немного подождать, проверить, что ли, будет ли Игорь со мной всегда, я ведь столько времени провожу в школе с учениками. Вот если выдержит испытание, тогда будущим летом выйду замуж». «Какое испытание?» удивилась Елизавета Николаевна. «Учебным годом». Засмеялась Катя. 1 сентября Екатерина Михайловна Ершова, учительница третьего класса Б, в 7.30, выбежала из дома. Удачи, помахал рукой папа профессор Михаил Борисович. Удачи, Катюша! Все будет отлично, дочь, присоединилась к доброму пожеланию мужа Елизавета Николаевна. Катеринка, держись, сказала Маргарита, выглянув в коридор. «Спасибо, дорогие!» – Катя чмокнула отца, маму и сестру. В восемь часов утра школьный двор напоминал огромный улей. Все классы построились для торжественной линейки. Взволнованные родители давали последние наставления детям. Все было, как всегда в этот день. Радость, переживания, цветы, надежды, ожидание чего-то нового и такого притягательного. Катя Ершова чувствовала себя школьницей, которой предстоит учиться еще много лет. Сердце тревожно стучало где-то в коленках. Руки дрожали, и она судорожно вцепилась в сумку, висевшую на плече. «Катя!» – услышала она. «Екатерина Михайловна, ваши дети здесь!» «Изольда Васильевна!» – обрадовалась Катя, учительнице третьего класса А. «Бегу, бегу!» и она быстрыми шагами направилась к Изольде Васильевне. «Вот, Катюша, твоя табличка!» Учительница передала деревянную дощечку, на которой красным фломастером было написано 3 Б». «Спасибо, Изольда Васильевна!» Катя подняла табличку повыше. «Здравствуйте, Екатерина Михайловна!» прозвучала привычная. На душе у Кати сразу стало спокойно. «А я почти с вас ростом!» «Четвертому классу догоню», — пообещал Даня Веселков. «Возьмите букет, Екатерина Михайловна, это вам. Возьмите, возьмите, а то мне держать тяжело». «Когда мы пойдем в класс?» — спросил Дима Думцев. «Я хочу побыстрее рассказать вам о своих приключениях. Вот когда я был?» — начал он. «Ты уверен, что Екатерине Михайловне хочется слушать про твои приключения в этот праздничный день?» — перебил его Гоша. «Конечно», — с уверенностью сказал Дима. Я даже чувствую, что она сама хочет попросить меня об этом, но стесняется. «Ребята, Макара Мухина не видели?» – заволновались девочки. «Где же наш голубоглазый принц?» «Я здесь», – скромно сказал принц, прижимая к груди желтый подсолнух. «Что будем делать сегодня?» – спросила Варя. «Все», – ответила Ксюша. «Все-таки хорошо», – воскликнул Дима. «Оказывается, даже первое сентября бывает терпимым». «Будем вспоминать лето и строить планы на год», – подхватила разговор Катя. «Ура!» – обрадовалась Яся Бегункова. «Существительные будем повторять?» «Лучше прилагательные», – пошутил Ленька Старостин. «Дети мои дорогие», – взволнованно повторяла Катя. «Как же я соскучилась!» «И мы, Екатерина Михайловна, очень, правда!» – загудели хором третьеклассники. «Пойдемте скорее в класс, учиться!» Войдя в знакомый кабинет на третьем этаже, дети расположились на своих местах. «Смотрите, Екатерина Михайловна, в дверях какой-то мальчик стоит. Интересно, он к нам?» – спросил Дима Думцев. На пороге действительно стоял незнакомый мальчик. В руках он держал большой букет белых астр. «Ты к нам?» – приветливо спросила Катя. «Вы третий Б?» – вместо ответа уточнил новенький. «Да», – ответила учительница. «Тогда к вам. Меня зовут Артём Брагин». «Точно!» – Катя быстро отыскала фамилию в списке. «Проходи, Артём!» Мальчик аккуратно положил цветы на учительский стол. «Это вам!» – просто сказал он. «А куда мне сесть?» «Давай ко мне!» – добродушно предложил Артёму Дима Думцев. «Веселее будет!» «Веселее?» – тревожно повторил новенький. «А на учёбу время останется, я учиться люблю!» «Да ладно!» – ухмыльнулся Макар. «Правда!» – Артём кивнул, занимая место рядом с Димой. «Ребята!» – волнуясь, сказала Катя. «Давайте начнём наш первый урок в этом году и, как обычно, поговорим о том, как вы провели летние каникулы». Собравшись за ужином, семья Ершовых и, конечно, Игорь, Катин жених, говорили о том, что сегодня произошло у каждого из них. «Я так счастлива, что снова увидела своих ребят», — то и дело повторяла Катя. «Они так выросли, повзрослели, они такие красивые, умные!» «Катеринка, остановись!» — засмеялась Маргарита. «Ты, как всегда, все у тебя умные, красивые и любимые!» «Я тоже хочу попасть в число любимых», — негромко заметил Игорь. «Ты уже в их числе!» — Катя покраснела. «Ты же знаешь». «Знаю, знаю», – Игорь улыбнулся. «Только вот все жду и жду». «Настоящий мужчина всегда ждет даму своего сердца», – заметил Михаил Борисович и похлопал молодого человека по плечу. «Ничего, сынок, будет и на твоей улице праздник». «Риточка, а как у тебя в институте?» Елизавета Николаевна повернулась к младшей дочери. «Все-таки четвертый курс – это уже серьезно, скоро диплом». «Нормально» быстро ответила Маргарита. «Но в школу я работать не пойду. Буду искать что-то другое». «Насмотрелась на Катеринку. Не хочу». «А, по-моему, учитель — это прекрасная профессия», пожала плечами Катя. «Сегодня к нам пришел новый мальчик. Представляете, у нас новенький! Здорово, правда?» Она обвела всех сияющими глазами. «Вот видите...» шутливо ужаснулась Рита. «Теперь понимаете, почему я не пойду работать в школу? Я не смогу восторгаться появлением новеньких в классе!» Засмеялась она и подтолкнула локтем сестру. «Люблю тебя, Катеринка!»